Глава 16. Марина бородила по квартире Полоцкого. Ее хорошенькая головка была заполнена мыслями, отнюдь нерадостными и беззаботными. Девушка не верила в предстоящую свадьбу, хотя вчера Валерий и заикнулся о свадебном салоне. Наступали моменты, когда бывшая Путана жалела о своей наглости и дерзости и хотела убежать, оставив Валерию записку с тем, чтобы не искал ее и ничего не боялся. Весь компромат она уничтожит. Однако такие моменты проходили быстро. Просто так уходить тоже не хотелось. Впрочем, просто так он ее и не отпустит. Марина успела изучить этого мужчину и знала. Скажи она ему в глаза, что покидает его и уничтожает компрометирующие материалы а взамен берет когда-то предложенные деньги. И за ее жизнь никто не даст и копейки. Валерий придушит ее немедленно. Нет, у нее есть только два пути. Либо сбежать и постараться затеряться на этой огромной земле, либо идти до конца, как говорится, пан или пропал. Сегодня с утра настроение Марины поражало пессимизмом. Мысли все чаще обращались к первому варианту и, наконец, укрепились в его правильности, хотелось жить. Девушка вытащила из шкафа сумку и стала набивать ее вещами. Их она заберет все, благо норковую шубу можно будет потом неплохо продать. Деньги в кошельке были, однако не более чем на первое время и бывшая путана заметалась по квартире в поисках вещей, которые можно унести с собой и толкнуть при первой же необходимости. Взгляд ее приковала шкатулка, стоящая на трюмо. Марина знала, что в ней. Недавно Валерий перевез сюда все драгоценности Дианы, собираясь в ближайшее время продать их и вложить деньги в избирательную кампанию. Полоцкий не боялся оставлять в квартире деньги и драгоценности. Он понимал, эта его любовница боялась прикасаться к тому, к чему ей прикасаться строго воспрещалось Даже сейчас, решив покинуть своего так называемого жениха, девушка не пыталась открыть заветный ларчик. Слишком дороги и известны были драгоценности, чтобы потом запросто толкнуть их. И все-таки... Да чего крутые побрякушки. Грех не полюбоваться ими хотя бы напоследок. Рука Марины непроизвольно потянулась к шкатулке и открыла ее. Драгоценностям супруги Валерия позавидовал бы любой ювелирный магазин. Проститутке безумно понравилось платиновое кольцо с крупным бриллиантом, окаймленным мелкими бриллиантиками и изумрудами. Бывшая Путанна подумала, возможно, пропажу одной вещи не заметят, и проворно сунула кольцо в трусики, заклеив сверху прокладкой. Сколько оно могло стоить, сейчас ей было не до того. Позже можно подумать, как продать драгоценность, затерявшись в цепочке перекупщиков. А сейчас Марина взяла листок и ручку для написания прощального письма. Девушка не собиралась обманывать Валерии. Если бы ей удалось покинуть квартиру, она направилась бы к юристу, хранившему компромат, и уничтожила бы его. Однако написать письмо Марина не успела. В замочной скважине заскрежетал ключ. Дверь отворилась, и перед ней предстал высокий, незнакомый мужчина с большими черными глазами, буквально пробуравившими ее. «Марина Евгеньевна?» — осведомился он. Марина кивнула, не в силах оторвать от него взгляд. Эти дьявольские глаза завораживали, гипнотизировали. Он еще что-то спросил, и она ответила, удивляясь четкости и логичности своих ответов. Тело приобрело какое-то невесомое состояние и полетело за незнакомцем в комнату. Мужчина, не спрашивая разрешения и не переставая говорить, сел в кресло. А Марина примостилась на диване. Ей ужасно хотелось спать, и добрый незнакомец увидел это. «Ложитесь, устраивайтесь поудобнее и постарайтесь уснуть». Да чего же мягкий и обволакивающий у него голос. Она выполнила все его указания. «Вам комфортно? Ничего не беспокоит?» Что может беспокоить, если ты словно проваливаешься в пуховую перину, и тебя несет по волнам неизъяснимого наслаждения?» Марина кивнула, а он продолжал говорить, работая с подсознанием девушки. Бывшая путана еще ни разу в жизни не спала так сладко и безмятежно, не слыша, как вышел незнакомец, оставив ее в квартире одну. Собеседник Верочки оказался не только красивым, но и очень умным молодым человеком. После изумительного обеда они еще долго гуляли по набережной и говорили, говорили, говорили. Девушка не заметила, как летели минуты и часы, как на землю спустились сумерки. Олег проводил ее до самого дома, не желая расставаться с новой знакомой, которой и самой этого не хотелось. Они сели на скамеечку под раскидистым платаном. Многократно выходившая на балкон Вера-старшая, начиная волноваться за долго отсутствующую дочь, не заметила их в темноте. Несколько раз Вера-младшая вспоминала о родителях, но до чего же хорош был ее сегодняшний собеседник. Наконец, поглядывая на часы, он сам решил откланяться. «Заговорил я вас, Верочка». Олег встал и галантно поцеловал ей руку. «Ничего из запланированного на сегодня не сделал. Может быть, это любовь?» Девушка покраснела. «Я, наверное, сошел с ума», — продолжал молодой человек. «Никто мне не нравился так, как вы. Если я вас больше не увижу...» А как она ждала эту фразу? «Теперь все отошло на второй план». Однако, помня, как должна вести себя порядочная девушка, Вера тоже встала и дотронулась до его руки. «Сейчас мне пора», — проговорила она, — «но мы обязательно встретимся. Запишите мои телефоны». Только сейчас Калиман-младшая вспомнила об отключенном мобильнике. Они сидели в кабинете Кунцевича. «На этой кассете все, что вы хотели знать». Калиман передал пакет Кунцевичу. «Я выполнил ваши требования». «Просьбу», — поправил его юрист. Михаил стоял на своем. требование Теперь выполняйте мои. Во-первых, отпустите дочь». «Вы меня плохо слушали». Лев Абрамович опять превратился в блестящего галантного юриста. «Нам не нужна была ваша дочь». Я уверен, сегодня девочка просто решила погулять подольше. Звоните, сейчас она наверняка дома. Держа трубку в дрожащей руке, врач набрал номер. Вера дома? Дома, дома, успокоила его жена. С молодым человеком гуляла, бессовестная. Телефон отключила, чтобы мы не беспокоили. Я ее уже отругала. Кстати, документы твои она не видела». Мне они уже не нужны. Психиатр повесил трубку и повторил. Не нужны. Вот видите, адвокат нагло улыбался ему в лицо. Я же говорил, первая просьба не ко мне. Давайте вторую. Что? Не понял Калиман. Вы сказали, во-первых. Надо полагать, скажете и во-вторых. — пояснил Кунцевич. Во-вторых, доктор продолжал думать о своем. — Ах, да, отпустите Марину, вы обещали. — Непременно, — кивнул правая рука Полоцкого. — Чтобы вы не сомневались в моей честности, позвоните завтра по этому телефону. Это мобильный Марины. Сейчас она крепко спит, и мы сочли нецелесообразным ее будить. — Завтра... После серьезного разговора ее отпустят на все четыре стороны. Завтра. Впрочем, сами увидите. Он встал, давая понять. Разговор окончен. Спасибо, дорогой Михаил аронович И до свидания. Калиман вяло пожал протянутую ему руку. Лев Абрамович проводил его до дверей и, вернувшись, взял в руки мобильный. Выходя на улицу... Михаил с наслаждением вдохнул прохладный осенний воздух. Философские размышления о жизни и смерти, чести и совести вдруг покинули его. Безумно захотелось скорее попасть домой, обнять жену и дочь, а потом подумать о сегодняшнем происшествии и о том, что дальше делать. Подходя к своей машине, к красному «Фольксвагену», он с неудовольствием отметил, Левое переднее спущено и довольно сильно. Это не вызвало никаких подозрений. Мальчишки часто баловались таким образом. Подумав, что придется идти пешком, врач не слишком огорчился. В конце концов, дом его стоял всего в двух кварталах отсюда. Придя домой, он вызовет тех помощь, которая и отбуксирует автомобиль в гараж. Если шина повреждена... Михаил Ароныч быстрым шагом направился к дому. Погруженный в свои мысли, он не услышал крадущихся шагов за спиной. Сильный удар по голове лишил доктора жизни.